На гневный выкрик Нора с удивлением обернулся даже Ронни. Но юноша тут же понизил голос, едва слышно забормотав Ведь можно хоть как-нибудь помочь тебе? Скажи, я на все готов! Эвелина лишь грустно покачала головой и нежно провела ладонью по щеке Норы. Тот сразу же зарделся от смущения. — Береги себя, — тихо сказала девушка и отступила назад. «Я не отпущу тебя!» Ронни кривил уголки губ, безрезультатно пытаясь держать ухмылку. Девушка бросила косой взгляд на торжествующего мага, затем попыталась с ободрением улыбнуться юноше. «Нор, все будет хорошо!» — солгала Эвелина. «Правда, не беспокойся обо мне!» «Довольно!» — негромко прервал ее дядя. Вы все обсудили. Теперь время уходить. Девушка сморщилась, как от сильной боли. Прикинула взглядом расстояние до темной кромки поля. Успеет уйти или нет? И имеет ли смысл бежать, если совсем недавно добровольно сдалась в руки врага? Даже не думай! Ноги Эвелины сами, как зачарованные, шагнули к магу повинуясь неслышимому приказу. Ронни жестко усмехнулся и вновь крепко схватил племянницу под руку, щелкнул пальцами, подзывая остальных имперцев ближе. до леона схватив под локти, тоже подтащили к кругу чужаков. «Прошу прощения», — неожиданно выступила вперед глашатая, «я не собираюсь оспаривать ваше решение по поводу Эвелины» но вы не имеете никакого права распоряжаться Далеоном. Он мой человек, поэтому судить и наказывать эту гончую буду прежде всего я. Отпустите его. Ронни устало вздохнул, поворачиваясь к девочке, холодным взглядом скользнул по ее босым ногам и пожал плечами. И все же Далеон отправится в Ракнар, Вкратчивым голосом повторил он, «Я так решил». Глашатая гневно повела плечами и, словно в ответ на это, ее ближайший охранник положил ладонь на рукоять меча. Маг заметил движение телохранителя, но никак не отреагировал. Лишь осторожно передал девушку на попечение одного из имперцев, который, в свою очередь, больно вцепился пальцами в ее предплечье. Затем обернулся и с насмешливым блеском в глазах чуть наклонил голову, будто в первый раз разглядев, кто перед ним стоит. — Неужто ты собираешься мне помешать? — с сарказмом поинтересовался он. — Каким образом? — хотел бы я знать. — И потом, не забывай, что именно мне сейчас благоволит твой высочайший. — Мне, а не тебе Я знаю. Спокойно отозвалась глашатая, кутаясь в пушистую шаль. «Но тем не менее предпочитаю самостоятельно распоряжаться своими людьми. Делион останется на островах, где понесет заслуженные наказания «Вот как?» Впервые Ронни взглянул на девочку с неким подобием уважения. «Интересно, как ты собираешься меня остановить?» Вместо ответа вестница бога хрепловато рассмеялась и сделала шаг вперед.